Глава 21. Законы отражения. Шани и Эльда уже несколько часов сидели в тишине, прислушиваясь к тому, что происходит за запертой дверью светозала. Тишина была мучительной: ни криков, ни разговоров, ни даже звуков шагу. Ничего. Как будто про них все забыли. Надо идти Эльда или сейчас, или никогда, сказала Шани, сверяясь с внутренними часами полумрака. Получили они наше послание или нет? Но Грёз со своими всадниками где-то на дозоре. Надо бежать сейчас. Но там охрана. Эльда подошла к двери и снова прижалась к ней ухом, пытаясь уловить звуки снаружи. Почувствовала, как Лучизар приготовился сопротивляться. Так и есть. Он не хотел уходить. Грёс не оставил бы нас без охраны. Охрану я беру на себя, спокойно сказала Шани. Я разрушительница, если помнишь. Потом найдём Алейн, и тогда... Девочка не успела договорить. Дверь распахнулась им навстречу. На пороге возникли две знакомые фигуры. Маленькая хрупкая Алейн И плотная, решительная чара палария. Сёстры переглянулись. Гряс вылетел, забрал большинство парней, сказала женщина, входя внутрь. Ещё чуть-чуть, и мой голос ничего не будет значить здесь. Но я обещала своей госпоже защищать вас, и я это сделаю. Я смотрю, вы уже сняли световые браслеты. Не сомневалась, что вы это сделаете. Шани может сейчас выбраться из логова. А Лейн принесла яйца Радхли, которые помогут пройти. Возьми их. Девочка протянула Шани связанную из толстых нитей сумку с длинными ручками. Внутри лежали два тускло светящихся яйца. — Я не уйду без Эльды. — Тогда ты лишишься полумрака. Это будет очень глупо. — Мы нашли способ. Передать Лучезар Алейн, торопливо сказала Эльда. Я ведь уже говорила, устало начала Палария, но Шани прервала её. Если у нас всё получится, она с ним справится, если не испугается, конечно. Не испугаешься ведь? спросила Эльда. Алейн подняла на неё большие глаза. Не испугаюсь, твёрдо сказала она. Что вы задумали, девочки? Лучизар заволновался, забились искры, замерцали светлячки, он что-то почувствовал, начал втягивать в себя черофекты, чтобы защищаться. Шани это заметила. Что ты делаешь, Эльда? Это не я, это он. Эльда почувствовала, что камень полностью отградился от неё, отодвинулся куда-то внутрь, выстраивает защиту. Просто так он не отдаст свою накопленную годами силу. Шани, сейчас! Сестра поняла, что действовать надо немедленно. Она схватила полумрак, успевший закрутить в её ладони воронку из красных блик. Эльда сорвала с головы обруч, выставляя вперёд Лучезар. Два высших камня притянулись, сцепляясь в поединке. Эльда почувствовала, как её сознание уносится в глубь черанита. Последнее, что она успела услышать перед погружением в золотистое сияние, это слова Алейн. Они устроили сцепку. Эльда знала, что сцепка изнутри это всего лишь образ, порождённый слиянием двух противоборствующих сил. Именно поэтому никогда не угадаешь заранее, как будет выглядеть поединок. В этот раз они оказались на ринге, заключённом в куб. И не было здесь девочки Эльды. Она превратилась в могучего великана, настолько огромного, что его переливающееся светом тело заполняло собой всё пространство. Было тесно, широкие плечи упирались в границы куба, голову пришлось наклонить, а ноги согнуть в коленях, не развернуться. А где же тогда Шани? Здесь ведь точно есть кто-то ещё? Великан повернул голову, высматривая противника. Эльда ощутила его торжество, угрозу предвкушения пира. Он не сомневался в своём превосходстве, радовался сцепке. Лучизар был таким же хищником, как и полумрак. Она только сейчас поняла это. Но здесь, внутри цепки, они стали единым целым. Их мысли и чувства переплелись. Он ненасытен. Он хочет получить силу высшего камня-разрушителя, чтобы приумножить свою. Он даже не понимает, что не сможет столько вместить. Ему уже не нужно столько силы, а он всё жаждит и жаждит. Но где же Шани? Волна гнева поднялась внутри великана, как только он заметил её. Красный огонёк, настолько незначительный, что с трудом можно рассмотреть. Гнев сменился безудержным весельем. Это противник? Это знаменитый разрушитель полумрак? Да он его сейчас просто прихлопнет. Но движения великана неповоротливы, а красный огонёк стремителен и подвижен. К тому же, у него есть крылья. Эльда всмотрелась в сестру. Шани сидела верхом на крылатом звере. Пусть это был только образ, но он впечатлял. Тела девочки и дракончие переливались красными искрами. Так просто они не сдадутся. Но лучезарный великан огромен и силен. Малейшая ошибка, и Шани конец. Чем же помочь? Эльда с большим трудом отделила свое сознание от лучезара. Она не хотела больше быть связанной с ним. Чтобы освободиться, она должна помочь Шани. Но как? Они ни о чем не договаривались заранее, боясь выдать свои планы лучезару. Девочки даже не представляли всю мощь светового черанита. Что теперь делать с этим великаном? Шани кружила, ловко уворачиваясь от огромных кулаков противника, но это не могло продолжаться вечно. Когда-нибудь он её зацепит и поглотит, а виновата будет она, Эльда. Итак, защитить своё сознание, раствориться в теле великана. посмотреть, сколько в этой светящейся громадине её воли, а сколько воли черонита. проверить, может ли она управлять им. Она же носитель, она главная. Хоть Лучизар и не воспринимает её всерьёз. Как раз это его уверенность в том, что Эльда всего лишь дополнительный источник ресурсов, и подвела Лучизар. Он заметил её присутствие только тогда, когда она взяла под контроль его руки. Очередное движение гигантской ладони замедлилось и остановилось. Он попробовал ещё раз и не смог. Хотел поднять ногу, чтобы попытаться придавить красную занозу и тоже не смог. И тогда только, поняв свою ошибку, отчаянно взревел. Шаня не стала медлить, остановилась напротив гигантского лица, взглянула в полные гнева глаза, улыбнулась с таким превосходством, что Лучезар затрясся от ярости и превратившись в поток красных искр, окутала собой сияющую гору со всех сторон, а великан не мог пошевелиться. не мог сбросить с себя эти враждебные искры, потому что Эльда держала его изо всех сил. Сначала красные искорки действовали неуверенно, но их слой становился всё плотнее, и вот уже из-под красноты почти не пробивается золотой свет. Лучизар метался в ярости, а Эльда упорно продолжала сдерживать его. чувствуя отчаяние и боль чиронита. И понимала, что сил у него становится все меньше, но камень не сдается, он ненавидит ее и будет мстить ей, покуда жив, если останется жить. Красное зарево в кубе разрезало на двое полоса света. Кто-то вмешался в борьбу, разрушая пространство ринга, отрывая противников друг от друга. Чара Палария остановила сцепку. Вынырнув из глубин камня, Эльда открыла глаза и сразу увидела, что Светозал погрузился в красноватый сумрак. Светлячков больше не было. Три искры злобно бились внутри Лучезара, словно хотели убить Эльду. Теперь Лучезар не мог прятать от нее свою сущность. Сил на защитные стены... В нём больше не осталось. Она поняла, что световые рисунки на стенах померкли во всём логове. Они с сестрой лишили Лучезар большей части его силы, сделали то, что хотели. Эльда огляделась. Шани лежала в забытьи. Её тело сотрясала мелкая дрожь, а Чара Палария пыталась привести девочку в чувство. Она слегка похлопала юную разрушительницу по щекам, а потом принялась трясущимися руками расплетать ей волосы. Эльда сразу поняла, зачем женщина это делает. Вспомнила себя и силовую дезориентацию. Искр внутри полумрака, как будто больше не было, или они выросли настолько, что затопили собой весь камень. Он дрожал так же, как дрожала Шаня. Красный фонарь, переполненный украденным светом. В нём сейчас столько силы, а он не может выпустить её наружу в виде светлячков, как делал Лучезар. Ужасноло Эльда. Как же мы об этом не подумали? Если она в таком состоянии использует силу и попадёт под рикошет, то погибнет. Когда одна из вас лишится камня, другая встретится со смертью, так предсказал чародей. Эльда только сейчас поняла, что это с ними снова происходит. Но на этот раз угроза вполне реальная. Надо во что бы то ни стало не допустить того, чтобы Ша не потеряла контроль. Она почувствовала, как ей на шею опустилась подвеска с черанитом. Это Алейн сняла через голову свой камень и отдала его Эльди. Ты ведь для меня это сделала. Для тебя И для всех жителей убежища, сказала Эльда. Будет ли это законно передать окамят таким способом? Будет. Ведь ты его наследница. Тираниты не наследуются, ведь это не просто предметы, разумно возразила Алейн. Что если кто-нибудь скажет, что я завладела им незаконно? Алейн права, сказала Палария. Если ты хочешь сделать всё по закону, Ты должна произнести слова отречения. Мы будем твоими свидетелями. Я готова, сказала Эльда. Она чувствовала, как Лучезар старается дотянуться до неё, собирает последние силы, чтобы сделать ей больно. Она всё равно больше не смогла бы управлять им. Она подло предала его и только сейчас поняла, что он всё время этого боялся. Сердце вдруг сделалось горячо-горячо. Руки с обручем дрогнули. Лучизар мстительно вспыхнул. Он хотел уничтожить её и разогревал сердце девочки всё сильнее. Я отрекаюсь от Лучизара, высшего камня ордена энергетиков. Несмотря на боль, голос Эльды звучал уверенно. Сейчас она точно понимала, что делает. Она этого хотела. Свидетельство добровольное отречение, сказала Чара Палария. Лицо её было встревоженным. Шани продолжала трястись в её объятиях. Волосы рассыпались по плечам, словно извивающиеся змеи. Полумрак разливал повсюду кровавый свет. Шани казалась очень красивой сейчас. когда по лицу её бродили красные тени. Может быть, она никогда раньше не была такой красивой. Эльда передала обруч в руки Алейн. На лице её выступили капельки пота. Сердце раскалилось до предела. Лучизар тратил последние силы на то, чтобы причинить ей боль, понимая, что это его последняя возможность, он бился в ярости, Он хотел успить. Ты не боишься? Я не боюсь. В руках малышки лучезар казался огромным. Она приняла его с должным уважением и восхищением. Но примет ли черанит новую хозяйку? Ведь он в такой ярости, он обессилен и не готов никому доверять. В этот раз внутренняя пустота принесла Эльди облегчение и свободу. Только сейчас девочка поняла, какая гора лежала на её плечах. Как тяжело ей было всё это время. Выдержит ли такую ношу маленькая хрупкая олень? Великий змей, ведь ей же всего 6 лет, и ей прямо сейчас нужно завоевать доверие Черонита. Ударь меня, шипнула Эльда. Что? Он этого хочет. Так ты наладишь контакт. Ударь как можно сильнее. Но я этого не хочу. Постарайся услышать его. Поверь мне, так будет лучше. Олень прислушалась к чему-то внутри себя. К камню? Может, она и вправду его наследница? Неужели можно так быстро научиться слышать камень? Глаза ее будто остекленели. Луч и зар. говорил с ней. Она резко выбросила вперёд руку и ударила Эльду по щеке. Маленькая горячая ладонь обожгла болезненным прикосновением. Малышка отшатнулась, замерла, глаза её прояснились. "Я этого не хотела", испуганно сказала она, словно очнувшись. Перевела взгляд на свою ладонь, словно не веришь, что та предала её, подчинилась камню. На лучезар уже был доволен хоть чем-то он выразил своё отношение к предательнице Эльди он наверняка решал сейчас как ему быть уснуть или продолжить бодрствовать используя новую носительницу самую молодую из тех что встречались на его пути та лёгкость с которой он подчинил Алейн и заставил её ударить Эльду без желания и даже согласия вдохновила его Он решил, что с ней будет легко сладить и принял решение жить. Эльда прикоснулась к сестре, почувствовала её дрожь и ощутила свою огромную вину. Снова они вместе попали в опасную ситуацию, и снова Шани приняла на себя больший риск, чем сестра. Вставай, Шани, ты справилась. Но нужно теперь идти, иначе всё зря. Эльда чуть не вскрикнула, когда сестра приоткрыла глаза. Радушка её утратила голубизну и налилась краснотой. Нет, это был не отблеск того света, что излучал полумрак. Это был собственный, новый цвет глаз Шани. Пытаясь прийти в себя, сестра захлопала глазами. Эльда увидела, как из-под ресниц Шани Выбираются лучики. Её глаза светились, как и полумрак. Сколько же силы вбрал в себя Чернейт-разрушитель? И как она теперь с ним справится? Шани, ты в порядке? Что за дурацкий вопрос? Но надо же было что-то сказать. Сестра кивнула, приподнялась с помощью Эльды, выдавила из себя Сейчас стану. Голос её тоже изменился. В нём звучала новая сила, скрытая где-то внутри. Эльда не могла объяснить, как именно она чувствовала силу в голосе Шани, но она её несомненно чувствовала. Она растерянно посмотрела на Чэру Паларию. По щекам Чэры ли слёзы. Вам плохо? — спросила девочка. — Вам плохо, — сочувственно отозвалась Палария. — У вас впереди трудный путь. Чара Ферра это знала. — У кого из нас? — У всех трех. Вы сами забираете его, и этого не изменить. — Теперь идите, девочки. Идите, если сможете, пока не вернулся Грез. Он вас не выпустит, едва увидит, что вы сделали с Лучезаром. С убежищем всё будет хорошо? Я думаю, Алень справится. А нас здесь осталось так мало, что и света, и тепла, и воды, и воздуха нам хватит на какое-то время. А потом мы всё решим, моя дорогая. Уходите и берегите себя. Эльда взяла сумку с яйцами Ратхли. Значит, вы думаете, что у нас есть шанс выбраться? Чара Палария вздохнула. «Госпожа Ферра говорила, что вы с сестрой можете больше, чем сами от себя ожидаете, особенно, когда действуете сообща. Наденьте плотные плащи и запомните. Самое главное — никакого света в пещере, ни одного проблеска света, ни одной искры или блика, иначе Радхли не выпустят вас». учи из тех, кто не был достаточно осторожен, настолько ужасно, что лучше вам этого не знать. Как мы пройдём через пещеру драгончих? спросила Эльда. Там никого не осталось, кроме малышей. Грёс забрал всех в вылет. Малыши не так опасны, если выставить щит. У меня больше нет сил. У меня есть, сказала Шани. Бегите. Поторопила Чара Полария, снаружи все спят. Вы никого не встретите в коридорах, не беспокойтесь. Нам пришлось использовать сонный эсфирит, иначе охрана не пропустила бы нас сюда. Я не могу проводить вас. Мне надо присмотреть за Алейн. Светлого пути вам везде, кроме пещеры Ратхли. Алейн выглядела почти дезориентированной. Она сидела в кресле и пыталась справиться с силой лучезара. вернее с тем, что от неё осталось. Эльда понимала, что девочка сейчас чувствует. Она сама совсем недавно через это прошла. "Идите, идите", торопила Палария. Уже полночь. Теперь она распускала волосы Алейн, ослабляла связи между девочкой и камнем, чтобы Лучезар не взял её под свой контроль. "Возьми сфериды", выдавила из себя Шани. Эльда перекинула через плечо сумку, в которой лежали сфериды, заряженные сестрой. Шары с иллюзиями. Она рассовала по карманам, чтобы случайно не перепутать с разрушительными. Ещё она взяла с собой рисунок Шани, подаренный на день рождения, кольцо с семью лепестками и чераниты, которые выпали из сломанной звустрицы. Не так уж много вещей. Девочка с тревогой посмотрела на Шани. Сестра смогла встать, но не сделала и шагу. Залысь, все её силы уходили на то, чтобы держаться вертикально. Сможешь идти? Эльда подала ей руку, обхватила за талию. Почувствовала дрожь. Иду, сказала Шани. И они переступили порог светозала. Сразу за дверью спали охранники. Усатый Рок И ещё один парень, молодой, которого Эльда не запомнила. Они уснули сидя, прислонившись к стене, как будто до последнего сопротивлялись охватившей их дремоте. Достанет им от грёзы. Девочки прошли по коридору в оконную пещеру. Золотистого света почти не было. Цветовые рисунки на стенах померкли, ручейки силы иссякли. Зато полумрак сиял как красный фонарь. В его свете всё вокруг казалось каким-то нереальным, как будто сцепка ещё не закончилась, и они с Шане застряли внутри прозрачного куба, наполненного потоком искр. В оконной пещере тоже спали. Трое мужчин лежали в разных позах у черопорта. Спирострел одного из них выпал из руки. Эльда подумала, не взять ли его с собой. Но на неё тяжело опиралась Шани, а времени она больше не чувствовала, черонит не подсказывал. На судя по всему, у них не было даже лишней минуты. Пространственные окна поблёкли. Хорошо, что мама укрепляла их силой Велимира после недавнего трясения. Но из-за отсутствия света их почти не было видно. Убежище Заметно похолодало. Всё-таки надо забрать сферострел, подумала Эльда. Она беззащитна теперь, а Шаня не в себе. Ей нельзя использовать силу разрушителя, чтобы не навредить самой себе. Оружие может пригодиться, вдруг? А что, вдруг? Просто вдруг он понадобится. Они свернули к аэропорту. Вода в бассейне была спокойна. Красноватые отсветы искр полумрака отразились в ней, и она словно окрасилась кровью. "Сейчас, Шани, погоди минуту, постой", прошептала Эльда, наклонилась за сверострелом, который лежал совсем близко к вытянутой руке одного из драгончиков. Только она хотела поднять оружие, как неподвижная рука вдруг ожила и схватила её за запястье. Так я и думал. Приятель Грёза, и его правая рука, с заросшей бородой, здоровенный скито поднялся во весь рост. Не зря старена Грёза оставил меня присмотреть тут. И старый слепухи Паларии не зря он не доверял. Эльда попыталась освободиться, но рука у него была просто стальная. Пальцы каменные, и хватка такая, что девочке показалось, что её запястье сейчас хрустнет. Второй рукой Скита ухватил Шани за капюшон. Она подняла на него глаза, и он отарапил, увидев льющиеся из них красные лучи. Но всего на мгновение. Не сумел правильно оценить опасность, зато Эльда смогла, понимая, что Шани нужен был только повод чтобы взорваться изнутри, она вся похолодела, но не знала, как остановить неизбежное. Полумраку нужна была жертва, чтобы испытать свою новую мощь. Скито попятился к проходу. За его спиной, в глубине аэропорта, вспыхнул фиолетовый поток искр. Кто-то открыл переход с той стороны, и сразу же из туннеля Акатив девочек брызгами и потоками воды, сбив с ног Скито, в бассейн вывалились двое. Эльда не поверила своим глазам. Это же Витанис и Сержен. Пару мгновений все пытались сообразить, что произошло. Откуда вы? Оттуда, фыркнул Сержен. Вода ручьём стекала с его лица. За нами, кажется, хвост Крикнул Витани, поднимая сферострел. Кто-то нырнул следом. Бежим, бежим, отозвалась Эльда. Всё потом, надо уносить ноги. Куда? Там выход. Не успели они сделать двух шагов, черопорт снова заискрился, и оттуда выскочила мокрая драгонча с всадником на спине. Это был Грёз. Драгонча встала в проходе, расставив лапы, распрямив крылья. А скалив злобную пасть, вода с неё лилась ручьями. Грёза кинул быстрым взглядом пещеру, спящих охранников, барахтающегося в воде кито, упёрся в беглецов. "Стоять!" прогремел он. "Стоять на месте!" Шани обернулась, вытянула руку. Эльда поняла, что сейчас произойдёт. Инстинктивно сила и толкнула сестру, сбила с ног, но полумрак успел ударить. Силовая волна прошла по пещере, словно маленький ураган, врезалась в драгончею, обогнала грёза, который успел выставить щит, и пронеслась через туннель черопорта, который ещё не до конца закрылся. Драгончея дико завизжала, что-то громыхнуло внутри перехода, арка черопорта задрожала. Фиолетовая вспышка осветила пещеру, и все погасло. Только полумрак яростно брызгал красными всполохами. Что случилось с грезом, с кито, с другими, в темноте было непонятно, но Чиропорт выглядел мертвым. Ребята ошеломленно переглянулись. Они не понимали, что происходит, но разбираться было некогда. Вместе они подняли упавшую Шани. "Спасибо", с трудом произнесла она. "Держись". Эльда обняла её и сразу потянула вперёд. Взрыв должен был привлечь в пещеру тех, кто не отправился в боевой вылет и не попал под воздействие сонного сферида Поларии. Надо спешить. "Куда дальше, Эльда?" "Туда, через пещеру драгончих". Что с ней? Ранена? спросил сержант, поддерживая Шани. Парни подхватили девочку с двух сторон, и теперь можно было идти быстрее. Шани не возражала. Все её силы уходили на то, чтобы сдерживать ярость полумрака. Что произошло? Потом объясню, сказала Эльда. Позади раздался свист. Ещё минута, и тревожный колокол ударит. разнесёт по всему логову призыв к общему сбору. Они влетели в пещеру драгончиков. Им наперерез сразу бросилась свора драгонышей. Почувствовав ненавистный запах, детёныши взвыли, оскалились и понеслись вперёд, чтобы вцепиться, задрать, уничтожить. Вита и не сосержен переглянулись. Шане готова была опять ударить, чтобы снести всё живое со своего пути, но Эльда снова успела перехватить её. Шани, Шани, не удар, тут нужен щит. Сестра, апомнилась. Действительно, щит. С той мощностью, которую обрёл полумрак, щит у неё получился непробиваемый. Красная сфера окружила беглецов со всех сторон. Витанис присвистнул. Даже они, парни, видели очертания щита. Такова была сила, скрытая в нём. Драгоныши наткнулись на преграду. Отлетели, бросились снова, взвыли от досады, попробовали ещё и снова. Неудачно. Вперёд, вперёд. Эльда ужасно боялась, что щита окажется недостаточно, что полумрак натворит что-нибудь ещё, а Шани не сможет простить его и себя. Они пересекли пещеру, окружённые силовым щитом невиданной силы. Сквозь него даже звуки проходили с трудом, но тревожный сигнал позади они услышали. Все, кто остался в логове, сейчас бросится в погоню за беглецами. Шане легкость снесла замок с решётки, перекрывающей выход из пещеры драгончиков. После того, как они прошли дальше, сержант закрыл решётчатую дверь. Шане убрала щит, Драгоныши бросились на заграждение, рыча, визжа и брызгая слюной. Дикие, совсем как у нас в комнесаде. Чем бы закрыть? Шани молча вытянула руку, и два металлических прута сплавились между собой, лучше любого замка. Сержант поспешно отдёрнул руку. Ты бы хоть предупредила. Шани молча сверкнула глазами в полумраке. Взвихрился новый хоровод искр. Они двинулись вперёд. Постепенно переход стал подниматься вверх. В крутых местах даже появлялись ступеньки. "Спереди радкли", сказала Эльда, всматриваясь в темноту. "Опять они? Они что, вездесущие?" пробормотал Витон. "Это настоящие радкли, и нам придётся пройти сквозь пещеру, которую они стерегут." «Всегда мечтал на них посмотреть», — мрачно пошутил Сержин. «Ну, если Шани выставит такой же щит, какой использовала только что», — сказал Виттен, уважительно глядя на полумрак. «Нет-нет, с Радхли так нельзя», — торопливо сказала Эльда. «Они поглощают свет. Полумрак светится, и щит от него тоже. Мы не сможем пройти». У неё теперь даже глаза светятся, осторожно сказал сержант. Нам надо спрятать тебя, Шани, сказала Эльда. Тебя и полумрак, иначе ратхли нас не пропустят. Помнишь, что говорила Чара Палария и Алейн, помнишь? Помню, сквозь зубы произнесла Шани. Она, казалось, боялась говорить. чтобы вместе со словами из неё не вырвалось то, что она не сможет остановить. А если накинуть на неё капюшон? Эрида осторожно натянула на голову сестры капюшон плаща, плотно укрыла красный камень. Сияние стало еле заметным, но глаза Закрой глаза, пожалуйста. Шани закрыла. Лучики спрятались. Более или менее, но для надёжности можно я надену на тебя ещё свой плащ. Ни одной искры не должно быть видно. Эльда сняла с себя плащ и надела на Шани задом наперёд, застегнув на спине. Свет от полумрака перестал пробиваться наружу сквозь двойной слой ткани. Вот так хорошо. «Я ничего не вижу!» — голос девочки из-под плащей звучал глухо. «Я тебя поведу, а парни возьмут яйца Радхли». «Это еще зачем?» — спросил Сержин. «Они освещают путь и служат защитой от чудовищ. Достань из сумки. Один из вас пусть идет впереди, другой сзади, а я поведу Шани». Они услышали, как позади звзвякнул металл. Послышались голоса. Преследователи возились с решёткой. Выпустят ли они драгонашей? Рискнут ли? Ждать было нельзя. Тёмный туннель впереди пугал и манил одновременно. Бежим, я не знаю, длинная ли пещера. Только бежать теперь было сложнее. Шани спотыкалась и путалась в полах сразу двух площадей. Ее это злило, но Эльда, успокаивающе, держала сестру за руку. «Еще немного, мы почти выбрались», — повторяла она. «Вас было только двое. Дик, с вами?» Она обернулась к сержану, который шел сзади. Вопросы сейчас казались неуместными, но идти в тишине было невыносимо. Дик остался в лодке. «С нами были еще не Ром и Рифт, но они носятся над озером». отвлекли на себя изганов, чтобы мы могли попасть к вам. Бедный Дик, вырвалось у Эльды. Он самый смелый крыс в мире, сказал Витан. Он предупредил нас о ловушке и рвался с нами тебя спасать, но силы уговорили остаться в лодке. Теперь он там один посреди огромного озера, ужаснулась Эльда. Рука Шани дёрнулась в её руке. Ничего. Мы его вытащим, самим бы выбраться, — пообещал Серж. Я думал, что через Радхли не пройти. Мы этот вариант даже не рассматривали. Мы тоже, — сказала Эльда. Но оказалось, что у нас есть друзья. Сейчас путь им освещал только бледно-голубой свет чешуйчатых яиц в руках у ребят. Проход вдруг расширился, и они оказались в пещере. Сомнений не было. Они добрались до биталеща Ратхли, потому что тьма вокруг сгустилась до полной черноты. Под ногами что-то запружинило. Сейчас они увидят Ратхли, и страшно, и любопытно одновременно. Неосознанно они замедлили шаг. Шанина приглась под двумя плащами почувствовала что-то. Где-то рядом. сказала она. Полумрак чувствует опасность. Эльда пыталась рассмотреть что-нибудь в чернильной густой тьме. Нет, это было невозможно. Яйца затхли, не рассеивались ему. Они были словно маячки среди неё. Но даже руку Витана с высоко поднятым ориентиром было не рассмотреть. Как тут пройти? Куда двигаться? Где сами ратхли? И тут они услышали Сопение тысяч носов! Кто-то шумно втягивал воздух и выпускал его обратно. Что-то влажное и мягкое ткнулось в бок Эльди. Задела руку, втянула вместе с воздухом ткань плаща. Она чуть не вскрикнула, почувствовав новое прикосновение. «И еще одно! И еще!» «Меня кто-то ощупывает!» — сказал Витонис, вращая вокруг лампой и яйцом. Но не было видно, кто этот невидимый сопельщик. Пошёл прочь, раздался шлепок сзади. Это сержант пытался сбросить с себя особенно настойчивые рыльцы. Их тут целая стая. Откуда тянулись сопящие носы, Эльда не понимала. Казалось, они касаются её со всех сторон и даже сверху. Это было неожиданно и страшно. Сразу несколько сопящих носов щупальц нюхали её капюшон. И ткань поехала сначала вверх, а потом брошенная опустилась обратно. Ильду передёрнуло от отвращения. Так вот о чём говорила Алейн. Носы ратхли их главное оружие. Довольно мерзкие носы и это их ужасное сопение, от которого по коже бегут мурашки. «А как же то рычание, которое они слышали около Энграда?» «Определенно, это были не Радхли. Точно не Радхли!» «Эльда, они меня тянут!» — послышался голос Шани. «Меня тоже. Это не страшно!» — попыталась приободрить ее Эльда. Они продвигались вперед, хоть и медленно. Виттанис держал яйцо. И шаг за шагом двигался вперёд, а за ним тянулись все остальные. Они даже сверху, а я ничего не вижу, сказала Шани. В её голосе слышались панические нотки. Кто-то шарится по моей голове. По голове! С ужасом подумала Эльда. Капюшон. В следующий момент сразу несколько носов втянули в себя капюшон Шани, и оба они Одновременно разъехались в стороны. Красные лучи из глаз девочки осветили пещеру и стали видны ратхли, до того скрывавшиеся в черноте. Сопящие носы росли из вздутых пупырчатых тел, заполонивших всё пространство. Носы тянулись ото всюду, словно гибкие щупальца. На каждом теле их было несколько хищных сопящих носов, заканчивающихся рыцами. Почуев или увидев красный свет, носы раскрылись, словно маленькие зубастые пасти, и стало видно, что ратхли светятся изнутри. Но свет в них обжигающий, ядовитый. От такого света плавится металл, горит дерево и вспыхивает ткань. Закрой ей глаза. Эльда выпустила руку Шани и обеими ладонями закрыла широко раскрытые глаза сестры. Ядовитые носы упёрлись Эльде в руки и обожгли, пытаясь высосать остатки света. Девочка закричала. Шаня испугалась, дёрнулась, но Эльда не выпустила её. Сознание затопила сияющая боль. Бежим! Но ничего не видно. Позади них раздался шум. Погоня достигла пещеры. Вот они. Это голос Грёза. Он хорошо знал эту пещеру. Он легко их догонит. Ратхли продолжали сопеть со всех сторон, шарить носами. Надо двигаться к выходу, но где он? Сержен, у меня в сумке сфериды, достань их. Осторожнее, они не скрипят. Носы ратхли тянулись к свету. излучаемому яйцами, но не трогали их, а будто танцевали кругом. Яйца сдерживали их агрессию. Сержен вытянул руку с яйцом как можно выше, а второй рукой попытался нащупать сферит у Эльды в сумке. Круглый шар легко поместился в ладони. Ты хочешь, чтобы я его бросил? Быстрее, сферит отвлечёт их. Серж резко вытянул заряженную сферу. и быстрым движением метнул назад. Но радхли на красные искры среагировали мгновенно. Переплели сопящими носами руки Сержина, раскрыли лавовые пасти в поисках света, обожгли. Юноша вскрикнул. Яйцо выпало и покатилось по каменным плитам. Носы развернулись следом в попытке поймать сокровища. И тут, позади, разорвался сферит. Резкая вспышка красного света успела высветить выход впереди. Туда сразу устремился Витанис, таща за собой остальных. Эльда увидела, как ратхли потянулись к источнику света и заодно к попавшим в западню преследователям. Раздались крики, потом снова всё погасло. Сержен бросил ещё свирит. И ещё. Эльда не думала об этом. Она толкала Шаник к выходу. зажимая ей глаза пылающими от боли руками. Сзади друзей прикрывал сержант. Он выбросил один за другим все заряды, и больше нечем было задерживать преследователей. Витанис расчищал путь, размахивая яйцом. Он заметил, что перед ним Ратхли расступались. Если они выйдут из пещеры, то Ратхли до них уже не дотянутся, только бы выбраться. Сзади слышались крики. Вокруг настойчиво сопели носы. Чернота густела и густела. Даже дышать стало тяжело. И только голубой маячок в руках Витана напоминал о том, что тьма не вечна. Наконец, Эльда почувствовала, что нога встала на каменную плиту. Неужели выбрались? Эльда: Я больше не могу. услышала она голос Шани. Я больше не могу. Я сейчас взорвусь. В голосе звучало отчаяние, как будто она готова была сдаться. Шани, сдаться? Оставьте меня. Я причиню вам вред. Он причинит. Под ладонями Эльда почувствовала горячую влагу. Слезинки выкотившиеся из глаз Шани тоже отсвечивали красным. Полумрак переполнял её и выплескивался наружу. Потерпи ещё чуть-чуть, мы что-нибудь придумаем, ещё чуть-чуть, Шани. Эльда бормотала, подталкивая сестру. За собой она чувствовала спину Сержена. Он шёл спиной вперёд, выставив сферострел. Ратхли всё-таки остались позади. Можно было бы выдохнуть. Но Эльд чувствовала, что всё как будто только начинается. Звуки погони хоть и отстали, но не прекратились полностью. Грёс был решителен и зол. Он ведь даже не знает, что они оставили Лучезар. Он думает, что они предательницы и воровки, а с ним и остальные изгнанные те, которых он вёл за собой. Впереди замаячил тусклый свет. Они снова поднимались вверх. "Можешь убрать руки", выдавила из себя Шани. Эльда заметила, что с трудом отрывает ладони от её глаз, как будто они приросли к коже. Руки были мокрыми от слёз. Шани опять набросила капюшон на голову, чтобы спрятать лицо. "Выходим, девчонки, выходим". Витанис опустил яйцо Ратхли. Куда его? Эльда забрала голубоватый маёчок и рассеянно спрятала его в опустевшую сумку. Осталось совсем чуть-чуть, шагов 20 не больше. Что ждёт их наверху? Сначала они увидели только силуэт, а потом, присмотревшись, узнали Харин. В руках он держал свирострел, направленный прямо на ребят. Лицо без тени улыбки, глубокие борозды шрамов на щеках, взгляд, не предвещающий ничего хорошего. "Чархарин?" с вызовом спросил Витанис. "Что вы здесь делаете?" "Выходите медленно", вместо ответа сказал Харин. "Станьте сюда". Не надо резких движений. Реакция у меня получше вашей. Ребята оказались снаружи пещеры. Свежий воздух окружил их, напоминая девочкам, как долго они находились под землей. Витанис и Сержин инстинктивно сдвинулись, закрывая сестер. Эльда незаметно сунула руку в карман под плащом, вытянула сферу с запечатанной внутри иллюзией. выронила. Нахарина тут же надвинулась огромная фигура драгончей. Лекса, фас! Эльдер разом выбросила оставшиеся сфериды. Ещё 3 иллюзии. Драгончии бросились на старика. Пытаясь увернуться от зверей, он прыгнул вперёд и оказался в проёме каменного прохода в пещеру. Но иллюзии были неподвижны. Драгончие продолжали рычать на месте, слегка мерцая. Харен быстро сориентировался, присмотрелся и осознал, что они не настоящие. Ухмыльнулся. Хорошая попытка. Он поднял оружие, направляя его прямо на застывшую словно каменная статуя Шани. И тут полумрак выскользнул из-под её плаща словно живой. Я больше не могу, Эльда почти простонала Шани. Эльда почувствовала, как волосы на её голове зашевелились от этого жуткого голоса. Она с силой толкнула обоих парней на землю, понимая, что сейчас произойдёт. Руки Шани дёрнулись вперёд, словно руки марионетки. Ладони раскрылись, Красная силовая волна вырвалась наружу и смела старика. Его унесло в проход, словно сухой лист, подхваченный ветром. Силовая волна последовала за ним, сотрясая и землю, и камень, и воздух, и звук, сотрясая весь мир. Пещера обрушилась, намертво завалив проход. Рикошет ударил по шани. Хотя она в последний момент выставила щит, две волны щит и отдача просто смели друг друга. Шани вся изогнулась, но устояла на ногах. Ноги её упёрлись в землю, словно вросли, а тело опрокинулось навзничь, будто сломанное в талии силовой волной. Шани устояла на ногах. Но когда Эльда подняла голову с травы, она не узнала сестру. Перед ней стояла новая Шани, медленно разгибаясь, возвращая тело в нормальное положение. Эльда не могла поверить своим глазам. Всё вокруг утратило реальность, стало похожим на сон, жуткий кошмар, который преследовал её в логове. Шани, незнакомая и страшная, смотрела на неё. Глаза тёмной с кровавой радужкой, как на чёрных спросидью волос. Кожа, будто выгоревшая бумага, кожа цвета залы. И полумрак на груди, сияющий, полный силы и счастливый. Змея в хвост. Что это с ней? Вырвалось у Витина. Сержант потряс головой, прогоняя из ушей гул обвала. Я про такое читал. Это рикошет. Она только что должна была умереть, но она выжила. Кажется, повезло, что рикошет получился внешний, а не внутренний. Внутренний её разорвал бы. Эльда слышала всё это словно сквозь туман и словно в замедленном сне видела, как Шани опускает глаза на свои почерневшие ладони и начинает кричать. В том же самом замедленном жутком сне Эльда поняла, что поднимается с земли, устремляясь к сестре, преодолевая тяжелейшее, тянущее ее куда-то назад расстояние, каждый шаг проживая, как отдельную жизнь. Последним рывком обнимает сестру, и та бьется у нее в руках, бесконечно, мучительно вырывается, кричит от ярости и боли, утыкается в плечо, вгрызается зубами, выплёскивает ярость, отчаяние свои, а не полумрака. И это отчаяние, как бездонная пропасть, бесконечно. Эльда осознала, что тоже кричит, готовая рухнуть в черноту вслед за сестрой, разделяя её боль и бессилие, испытывая глубочайшее чувство вины. Не за что ухватиться. Нет ничего под ногами. Никакой опоры, никакой надежды. Лёгкий толчок изнутри камня-хищника, и всё. Бездна. Но вместо толчка ощутила вдруг чьи-то руки. Две пары сильных, надёжных рук обнимают их с шани и держат. Держит, держит, пока хищник не успокаивается, пока девочки не перестают колотиться и кричать, не затихают, вцепившись друг в друга. И наступившая тишина вокруг страшнее всего. Страшнее рёва драгончиков, страшнее сопения ратхли, страшнее тихого голоса из недр звустрицы. Во всём мире нет ничего страшнее. подобной тишины. Ребята стояли так близко друг к другу, что Эльда сначала почувствовала, а потом и услышала, как в этой тишине бьются четыре сердца. Переполненная болью, но упрямая, шани, напуганная, но решительная, её собственная, любящая и открытая Витаниса. горячая и преданная сержена тук-тук тук-тук тук-тук тук-тук и тишина отступила